Питер помог ей выбраться из кресла и повел к двери. Уходя, он погасил свет и заявил «Омлет. Это именно то, что я хотел, сам того не зная».